Светлана Зайцева оказалась сильно беременной. Вот прямо капитально была в положении. «Здравствуй, Степа!» Она встретила нас около ворот, который сама же и открыла одним нажатием кнопочки, вделанной в забор. Обняв Степана, она на секунду спрятала лицо у него на груди, и он погладил ее по спине. Просто она горевала, и он понимал ее горе. Оно иногда склеивает людей. Вряд ли Пожаров убивался, узнав о смерти знакомого, но его жене лучше этого не показывать. Светлана повела нас к дому, но, не доходя до него, изменила маршрут. Теперь дорожка шла к беседке, стоявшей на заднем дворе. Как и в доме Нины Головачевой, вокруг были клумбы. Много клумб. Но если у Нины они располагались симметрично, выглядели ухоженно и имели красивые формы, то те, что я увидела у Зайцевых, больше напоминали большое черепашье кладбище. В беседке кто-то был. Светлана нахмурилась. «Максим, я что сказала?» строго спросила она. Мальчик лет пяти, к которому она обращалась, сидел на скамеечке внутри беседки и с интересом смотрел на нас с Пожаровым. Он был очень легко одет для прохладного весеннего вечера, На нем была лишь легкая пижамка и зеленые пушистые тапочки. Перед вашим приездом уложила его в постель. Стала оправдываться Светлана, а ему это не понравилось. Пожаров шагнул вперед и протянул руку к мальчику. — Привет, Макс, дай пять. Ребенок радостно стукнул кулачком в протянутую ладонь. — Ты же понимаешь, дружок, что я не разрешу тебе здесь остаться? Снова обратилась Светлана к сыну. Максиму прямо молчал. «Домой!» — отдала приказ мать, «Ты обещал поддерживать меня, так сдержи обещание». «Будь добр». Маленький Максим Зайцев сполз со скамеечки и неспешным шагом отправился к задней двери. Мы наблюдали за тем, как он исчезает в глубине двухэтажного добротного особнячка. «Присаживайтесь». На скамейке хватило бы места не только для нас троих, но Пожаров предпочел постоять. «Что ты хотел, Степа?» – спросила Светлана. «Не я», – ответил он. «Нет, я бы тоже хотел, но мало что могу. А вот она», – указал он на меня, – «она может». Светлана посмотрела на меня, потом снова на Степана. «В смысле?» – не поняла она. Надо было брать ситуацию в свои руки. Татьяна Иванова, частный детектив. Увидев, что я пытаюсь нашарить в сумке документы, Светлана остановила мою руку. «Не надо. Чем могу помочь?» Я не стала рассказывать Светлане о том, что со мной случилось, но дала ей понять, что причина, по которой мы ее навестили, очень серьезная. «Ваш муж обращался к предсказателю по имени Энио?» – спросила я. «Да», – не задумываясь, ответила она. Я тоже хотела с ним пообщаться, но уже после мужа. Но Максим не разрешил. Сказал, что все это глупости. Спорить я не стала, поверила ему. А где произошла их встреча? В вашем доме?» Зайцева покачала головой. «Нет, не здесь. У мужа на работе». Это был частный сеанс. Светлана поправила волосы. «У него был друг Сережа Плунчак. Вы в курсе, чем занимался мой муж?» Степа, наверное, рассказал. «В двух словах», – буркнул Пожаров. «Понятно. Мой муж вместе с Сергеем основали благотворительный фонд, который назвали «Зайчики». И это не только отсылка к фамилии одного из основателей. Название очень подошло. Фонд занимается решением проблем детишек, которым не повезло в жизни. Их таких много. Кого-то мучают родители, а кого-то сверстники. Кто-то мучает себя сам. Им нужна помощь, и фонд является единственным местом, куда может обратиться абсолютно любой ребенок, который испытывает трудности в жизни. «Можно просто постучаться в дверь и попросить помощи», – удивилась я. «Так просто?» «Именно. Помогут так или иначе. Фонд базируется в здании» где раньше располагалась военная часть. Там много помещений, они удобно расположены. Это комнаты для временного проживания, игровые, столовые, бассейн. Медики, педагоги, психологи, волонтеры. Сергей, кстати, имел высшее педагогическое образование. Они с Максом делали великое дело. А теперь вот ни Макса, ни Сережа. Но фонд остался... Я продолжаю дело мужа. И она заплакала. Пока я искала в сумке салфетки, Пожаров решил вмешаться. Он все-таки сел рядом со Светланой и обнял ее за плечи. Ты что, подруга? Улыбнулся он. Держимся. Ты не одна. Я помогу. Знаю. Я в порядке. Конечно, ей было нелегко. Беременность, маленький ребенок, Смерть мужа и его лучшего друга. Теперь она за многое в ответе. Ее не только душило горе, ее страшило будущее, и я ощутила сиюминутный прилив сильнейшего сострадания. Через минуту отпустила. Я на работе. Значит, злоупотреблять эмоциями нельзя. Вы сказали, что Эньо приезжал к вашему мужу на работу, напомнила я. «Да, они встречались где-то там», — сказала Светлана. Сережа тоже с ним пообщался. Что уж он им наговорил, не знаю. Похоже, я сюда зря приехала. Только зря разволновала бедную женщину. Зайцев тщательно скрывал от жены все, что так или иначе было связано с магическим сеансом. Жаль, если так. Жаль, что Светлане не удалось пообщаться с Эньо. Мне было бы интересно узнать о ее ощущениях, мыслях, догадках, возникших во время этой встречи. Наверное, я слишком долго молчала. Может, как-то изменилось в лице, или Светлана была эмпатом, почувствовавшим мое состояние, но она вдруг сама обратилась ко мне. Вам нужно знать, как прошла эта встреча? Я не знаю, Таня, меня там не было. И муж, как я уже сказала, ничего не рассказывал. Знаете, у него ведь были свои тайны. Несмотря на то, что я вечно занята домом и ребенком, я не стала глупее. Напротив, я стала более чуткой в чем-то, более наблюдательной. После встречи с Энью муж стал вести себя по-другому. А его лучший друг Сережа, который умер в тот же день, только позже, по какой-то причине стал бывать у нас совсем редко. Они что-то скрывали, Таня. И я теперь уже никогда не узнаю, что это было. Небось, проблемы на работе, стрял Пожаров. Не хотел тебя волновать, вот и скрывал. Нет, речь не о проблемах, возразила Светлана. ими то он как раз делился охотно. Все же я экономист, могла что-то подсказать. Но муж как-то все же упомянул одно имя – Саша. Сказал, что это личный водитель Эньо. Они даже как-то покурили вместе. Сам-то магистр не курил и вообще вел здоровый образ жизни. А вот Саша мог запросто запилить по сигаретке с охранником, пока ожидал около машины. Но все это со слов Максима. А как оно там было, кто знает. Вряд ли, Таня, это вам поможет. Она ошибалась. В истории возник новый персонаж о котором я ничего не знала. Полгода назад, когда я, высунув язык, неслась по горячим следам долгого, ни о каком Саше я даже не слышала. Как же так вышло? Если Саша был личным водителем Эньо, то разве могла я не знать об этом? Да я была обязана. И мой муж даже обменялся с ним номерами телефонов, подкинула дровишки Светлана. Не знаю, созванивались ли они, Но Макс сказал, что Саша нормальный парень, а хорошие водители всегда могут понадобиться. Значит, вот оно что. Саша был ближе, чем я думала. Личный водитель преступника – это находка, это целый клад. Если я найду его, если я смогу это сделать, то он расскажет мне много интересного. Но это все мечты, конечно. Откуда Светлане знать его номер телефона? Все вещи мужа мне отдали. «Да и что там было проверять?» продолжала Светлана. «Я могу вам дать мобильник Максима. Если хотите, то посмотрите в его контактах. Телефон не заблокирован. Макс не любил все эти пин-коды и пароли. Постоянно их забывал. Поэтому ознакомиться с содержимым телефона не составит труда». «Я не верила своим ушам». «Принести вам телефон?» поинтересовалась Светлана. Он тут, на первом этаже, в коробке с его вещами. Я ее даже не разбирала. Буду благодарна. Пробежавшись по списку контактов Максима Зайцева, я без труда нашла телефонный номер с подписью «Саша». Водит Маг. Я тут же записала номер. Нужно было уходить. Пожаров пошел к машине первым. Светлана не могла идти быстро, и я взяла ее под руку. «Мне рожать через месяц», — поделилась она. Ультразвук показал наличие внутри меня самой красивой девочки на свете. Муж теперь и не узнает, что у его сына будет сестра. Она так просто рассказывала об этом, будто речь шла о каких-то житейских трудностях, справиться с которыми можно было на раз-два. Подойдя к воротам, Светлана опять нажала на кнопку. Створки ворот разъехались в разные стороны, и во двор ворвался свет фар машины Пожарова. Он уже был готов возвращаться в Тарасов. У мужа было здоровое сердце, сказала Светлана на прощание. Меня никто не убедит в том, что оно его подвело. Нет, Таня, это не так. Кто-то Очень сильно захотел, чтобы оно остановилось, я уверена в этом. — Сделаю все, что возможно, — ушла я от прямого ответа. — Спасибо, вы очень помогли. Берегите себя. — И вы, — ответила Светлана, — храни вас Бог.